Глава восьмая. Дракон направился прямиком ко мне, бросив своим подручным. «Окружить поляну! Взять всех! Никто не должен уйти!» Я поспешно уткнулась в платок, размазывая кровь по лицу. «Может, это хоть как-то скроет мою внешность? Вид крови обычно отталкивает, вызывает страх или отвращение. Тут все зависит от опыта смотрящего». Краем глаза я успела увидеть, как Бьярика нырнула в кусты, Правда, за ней, громыхая латами, бросился один из рыцарей. Вряд ли у девушки было много шансов ускользнуть, но я мысленно пожелала ей удачи. А потом на моем подбородке сомкнулись железные пальцы. Буквально железные. Гад дракон даже не снял латную перчатку, прежде чем хватать меня. «Ай, выпусти!» — я вскрикнула, а из глаз непроизвольно брызнули слезы. Еще бы, ведь меня вздернули на ноги, как котенка. Похоже, металл перчатки порезал кожу, но за кровавой маской это вряд ли было видно. Больно. Кто ты такая? требовательно спросил дракон. Похоже, ему было плевать на то, что я чувствую. Отвечай. Ты принцесса Альдинаира? Нет, я не принцесса, я повар. В глазах дракона промелькнуло недоумение, и я пояснила: "Еду готовлю, кофе варю и продаю". Как ты здесь оказалась? «В логове отца я тебя не видел». «Но я там была, вместе с остальными девушками, а потом со всеми в огонь шагнула, и магия перенесла нас сюда». «Магия?» «Какая магия?» — спросил дракон, приложив руку к моему лбу. «Покажи мне». «Понятия не имею», — прохрипела я. «Знать не знаю. Я не разбираюсь в магии, чтобы показывать ее. Я простая женщина, работаю держу кофейню». «Не представляю, что там дракон хотел увидеть в моей голове, но на этот раз перед моим мысленным взором замелькали картинки из моей настоящей жизни. Вот я на складе, проверяю только что пришедший товар, зеленый кофе, открываю мешки, пропускаю кофейные зерна между пальцами, оцениваю их размер и качество. Как же хорошо заниматься тем, что любишь и знаешь. В своем деле я разбиралась». Кофе закупался напрямую у производителя. Как ни крути, очень многое зависит от того, как была обработана кофейная ягода, мытым или сухим способом. Сухая обработка кофе больше подходит для приготовления напитков в турке или гейзере, а мытая — для фильтрованных методов. Воронка, капельная кофеварка и френч-пресс. А еще очень важна правильная обжарка. Я сама всегда контролировала этот процесс. У бандитов в логове были мешки уже с жареными кофейными зернами. Жаль, не успела рассмотреть их получше. Хотя девушки вроде бы захватили один, будет возможность, если меня оставят в живых, конечно. Дракон резко выпустил меня и даже отступил на шаг, глядя на меня с любопытством и легким презрением. А я почувствовала, как кровь снова потекла из носа. У тебя все лицо в крови, сообщил мужчина очевидную вещь. Ты больна? Я неопределённо пожала плечами, не решаясь говорить. Главным образом, потому что боялась усилить кровотечение. «Я оставлю тебя жить, не волнуйся», — продолжил дракон. «Даже, пожалуй, подлечу». В конце концов, давно мне не было так любопытно смотреть в память низшей. Это странно, на самом деле. Он стянул перчатку и коснулся моей щеки. Я не успела отстраниться, Но это было и не нужно. С пальцев дракона слетели несколько золотых искр и, погружив, впечатались мне в лоб. И мне как стало лучше. Кровотечение остановилось, голова перестала кружиться, и даже слабость почти отступила. Как же хорошо, когда ты снова можешь управлять своим телом. Но радовалась я недолго. А теперь ответь, женщина. Дракон смотрел на меня с усмешкой. Как. «Именно вы попали сюда. И где еще одна девушка, что была с вами?» Пришёл дракон, и он зажёг огонь, произнесла я, тщательно подбирая слова. «Да, с нами была еще девушка, ее лицо было все в следах кожной болезни. Мы все шагнули в огонь, но когда вышли из него, этой девушки с нами не было. Может, сгорела?» «Сгорела? Не думаю». «Наверное, она перенаправила портал и вытолкнула вас тут, а сама ушла в другое место». «Ладно, ты не можешь мне помочь. Видите остальных». К сожалению, подручные дракона притащили всех девчонок и Бьярику поймали, попытка бегства не удалась. Правда, потом начались сюрпризы. Синара, вывернувшись из рук державшего ее рыцаря, вдруг подбежала к дракону, бухнулась перед ним на колени и запричитала. «Пощадите, господин! все было в точности так, как сказала Альона. Мы вошли в огонь вслед за девушкой, которая нас спасла от бандитов, по ее слову. А когда вышли из пламени, нас было только пятеро. Ровно те, кого вы видите здесь. Все подтвердят!» Она обвела широким жестом трех девчонок, и те закивали. Даже Бьярика. «Не гневайтесь, господин!» — воскликнула Синара. Пощадите нас. Мы ни в чем не виноваты. Мы только хотели спастись от бандитов, потому и пошли в огонь. Хорошо. Покажи мне. Дракон шагнул к Синаре, и девушка дернулась в сторону, как мне показалось, непроизвольно, но осталась на месте и даже сама потянулась к его руке, когда он поднял ее. Несколько секунд все молчали, Сенара морщилась и дрожала, контакт с драконом явно не доставлял ей удовольствия. Но, в конце концов, она даже улыбнулась за секунду до того, как он отнял руку. Правда, улыбка ее мне не понравилась. Так улыбаются умалишённые, счастливыми улыбками идиотов. «Что с ней?» — с ужасом воскликнула я, бросаясь к девушке. Но на плече сомкнулись жесткие пальцы, хоть уже и без латных перчаток, но наверняка оставляя синяки. Я возмущенно воскликнула. «Что ты сделал с Синарой?» «Всего лишь стер память», — произнес дракон, задумчиво разглядывая меня. «Твоя очередь следующая. Не надо, чтобы кто-то из вас рассказал обо мне. Мне стало страшно лишиться памяти и тем самым потерять себя. А что потом? Неужели дракон, как и собирался, продаст нас в бордель?»